находились двое. Старик в ветхом джинсовом костюме, в толстых очках, с завязанным в хвост длинными волосами и аккуратной шкиперской бородкой, Борис Михайлович Синицын, которого в свободном люди постарше звали Хакером или просто Михалычем, а молодежь по имени-отчеству, и пятнадцатилетняя белобрысая девчонка в темно-зеленом комбинезоне из плотной ткани и брезентовой куртке,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 и что-то сосредоточенно высматривали на экранах ноутбуков, периодически то нажимая на клавиши, то прокручивая колесико мыши. Комната эта находилась глубоко под горой. Триста восемьдесят метров скальной породы отделяли потолок комнаты от поросшей хвойным лесом вершины горы, под которой располагался комплекс некогда секретных сооружений, называемый прежде «Объект такой-то».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 Искатель заговорил. «Вот смотри, Женя, война была в каком году?» «В девятнадцатом». «Верно, в девятнадцатом», — качнул короткострижный рыжий головой искатель. Голова у него была крупная, под стать остальному телу, высокому, широкому и сложенному, как казалось окружающим, из одних мускулов. а Оружие, которым весь наш мир разнесли в труху, — ядерное оружие».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 Кувалда сёкся, глянув на внимательно слушавшую его девчонку. «Э, — В общем, важничать. Но не это было важничанием взорвавшегося халуя перед вчерашним хозяином, которого хозяин ни за что не станет признавать за равного. Это ведь они СССР и уничтожили, изнутри развалили. А потом, в девяностые годы, да в нулевые, бегали шавками, перед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 Стали брицать оружием, как раньше брицали одни пиндосы. И да брицались. Но ведь СССР тоже бомбы взрывал. Значит, оружием брицал? — произнесла девчонка, покосившись на деда. СССР, — сказал Кувалда, — брицал не как империалист, а как независимый от мирового капитализма государство. Союз, конечно, вел с капиталистическими странами торговлю, но от них не зависел. А вот от него многие зависели. СССР проводил ядерные испытания, запускал в космос ракеты, помогал тем странам, которые просили о помощи. Мог отстоять собственной территории, как, например, в Чехословакии в 68-м году, когда там гниль завелась. Но даже если бы СССР оказался в полной блокаде, он бы смог выжить с теми ресурсами, что у него были. Империалисты это понимали и потому считались с СССР, потому что боялись. Боялись не нападения Союза, а его отпора, если сами на него нападут. СССР держал с пиндосами паритет. Знаешь такое, знаешь такое слово?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 На ближайшие пару сотен лет только так и жить человечеству. Общинами, колхозами, честным трудом. найти, которые в Ростове, этих хуже выродков. И дети их будут такие же выродки, фашисты. Раньше мы знали два вида нечисти. Собственно, выродков до упырей. Совсем отбитых выродков из выродков.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 У фашистов есть пропаганда. Ею они засирают мозги народу. Нужна контрпропаганда. И нужна демонстрация силы. Но не как у пиндосов в Хиросиме. О как. А вот послушай. Ракета, которая здесь, в шахте стоит, имеет шесть боевых частей по 300 килотонн каждая. Это примерно как 20 малышей вместе взятых. Ты это про Хиросиму? Ага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 и в несколько приемов сноровисто соорудил самокрутку, после чего они с Михалычем вместе вышли из командного пункта. К вентиляционной шахте, куда ходил Дмитрий Михалыч, вел прямой 20-метровый коридор с дверями по обе стороны. За дверями были комнаты для размещения офицеров и личного состава, а также служебные помещения, кухня, столовая, склады, оружейная, электрощитовая.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 До дна шахты было метров тридцать. Там на дне были рельсы, нырявшие в нору в стене шахты, и стояли дрезины. Слабый ветерок снизу тянул к криозотом. «Итак, у нас сейчас есть шесть ядерных зарядов», — произнес старик, взглянув на искателя из-под седых кустистых бровей, которые причудливо искривлялись в стеклах очков. «Шесть!» — он показал на пальцах. «Летать я их не заставлю». Да и думать о такой глупости я не хочу. А вот превратить каждый заряд в бомбу, которую можно будет отнести куда надо, и там подорвать дистанционно или от часового механизма, это я, пожалуй, смогу. — Хм! — прикурив самокрутку и выдув через ноздри две струи дыма, кувалда поскреб в бороде. — Перед нами открываются интересные перспективы. «То-то же!» — деловито сказал старик, пыхтя трубкой. «Я тут нашел интересный файлик, в котором содержатся инструкции, понятные технически грамотному человеку, далекому от ракетостроения, всякому офицеру или даже солдату, который в школе хорошо учился. В файле том популярно расписано, как демонтировать головную часть ракеты, как эту самую часть разобрать» как отделить боевые части от несущих двигателей и как превратить эти боевые части в тактические мобильные заряды, которые можно будет перевозить, скажем, на автомашине или переносить в рюкзаке, если здоровья хватит. — Борис Михайлович! — воскликнул Кувалда. — Ты чего сразу не сказал? — Интересно было послушать, как ты внучку наставляешь, — усмехнулся старик.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 Философы. В головах у людей Ваня было насрано капитально. Одни на успехе двинулись и всерьез полагали, что достаточно им начать думать позитивно и представлять себя успешными и богатыми. И они сразу же из мелких клерков, коими в большей своей массе являлись, превратятся в крутых бизнесменов,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 как лохи тебе эти денежки несут, а успешные буржуины на лавках подвигаются приглашают тебя в свой закрытый буржуинский клуб прогремел на всю шахту кувалда прямо как в старой пословице дурень думкой богатеет Оого покивал старик. Другие значит, по так называемому искусству специалисты были. Нарисует какой-нибудь криворукий бездарь неведомую херню в стиле трехлетнего ребенка. Или вообще, жопу себе краской начинит при помощи клизмы и на холст высрится. — Что? Даже такие были? — не удержался, перебил старика Кувалда. А такому ему, человеку, интересовавшемуся довоенным миром, не читать, не слышать не приходилось. — Были, Ваня, были, — подтвердил старый хакер.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 трубили на весь мир. Такой этот баский гений и великий творец!» Михалыч часто запыхтел, раскуривая начавшую затухать трубку, потом пару раз крепко затянулся, пустил густые облачка дыма и продолжил уже спокойнее. «Бывал я, Ваня, как-то в Москве, в парке... искусств, музеон. Так там половина скульптур. Это свезенные туда антисоветской властью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 «Людям такое дерьмо нравилось?» «Что ты?» «Нет, конечно!» Старик махнул рукой с трубкой. «Но в последние годы все больше людей свое мнение о таком искусстве держали при себе. Чтобы их в бескультурные быдло не записали. Читал книжку про голого короля». Кувалда кивнул. «Вот! Но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 гендера, патриархата, интерсекциональности и прочей подобной муре. Так называемые философы просто пересказывали западных философов-дегенератов вроде правовестника сексуальной революции Маркузе, алкоголика делёза, шизофреника и жена убийцы интеллектуального ничтожества Бодрияра или небинарной пиздоковырялки Баттлер. Высреди жирный ублюд исчез с фласатыми как у мужика ногами, татуировками и пирсингом диссертацию с названием на вроде Гендерные стереотипы в традиционном обществе. И уже, блядь, кандидат или доктор наук. Старик с досады сплюнул в сторону. Да уж. Кувалда затушила стену самокрутку и закинул стоявшую у стены железную банку. Про гендеры-хуендеры эти я читал немного. Там что-то вроде... Ну, вот захотелось, скажем, мужику бабой стать. Надел он юбку, морду накрасил и сказал, я теперь не Толя, а Таня. Ну, в общем-то, да, так оно и было. Старик кивнул. Читал я, помню, перед самой войной в интернете одну статью. Названий автора уже и не вспомню. Да и ладно.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 весистые кулаки его сжимались, а глаза наливались подступившей изнутри яростью. Но не перебивал. — В общем, — продолжал старик, — прославился тот доктор за счет пацанёнка, Понаписал статей, снискал признания среди ученых. Концепцию этого самого гендера подхватили феминистки и принялись тащить во всякие социологические исследования.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 Баба от него ушла, и парень снес себе голову из дробовика. Такая вот, Ваня, история. «Это не доктор», — произнес искатель, разжав побледневшие кулаки. «Это выродок настоящий. Такую тварь только к стенке ставить». «Верно говоришь, Ваня. Выродки, они задолго до последней войны появились». И чем ближе к войне, тем больше их становилось. Только товарищ Сталин загнал под плинтус одну нечисть, фашистскую, на свет повылазила другая нечисть, левацкая, те самые, маркузы с делезами и бодиярами, сартеры всякие с дебувуарами. 68-й год во Франции... «Черные расисты против белых расистов в США», «Анджела Дэвис» — лесбиянка мерзкая, «Фрейда-марксисты», «Неомарксисты», «Постмарксисты» и прочие якобы марксисты, у которых с марксизмом общее только слово «Маркс» в названии, «Хиппи», «Зеленые», «Идейные гомосексуалисты», «Наркоманы», Феминистки первой волны, феминистки второй волны, третьей волны. Всевозможные активисты, борцы за все хорошее против всего плохого. Всех вместе этих левацких чертей кто-то однажды назвал «борцами за социальную справедливость». SJW, если коротко по-английски. Так название это и прижилось. Старик зло улыбнулся.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 Вот за угнетенных педерастов побороться, или там за права животных, вот это другое дело. Михалыч посмотрел на прогоревшую трубку в своей руке, снова вытряхнул пепел, достал кисец с табаком и снова набил, прикурил от поданной колды зажигалки. Стоит ли Ваня винить простого работягу за то, что он в итоге слушал больше правых?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 Захотел бы встать рядом с таким выродком. Кувалда покачал головой и тоже скрутил самокрутку, уже третью. Задымил. — С такими коммунистами, Борис Михайлович, какие были перед войной, никаких фашистов не надо. Я думаю, если бы то левачье довоенное попало к нам в сегодняшний день, оно бы с теперешними выродками быстро поладило. — Еще как поладило бы, Ваня, — ответил старик. «Еще как поладила!» В молчании они докурили, и Михалыч, почистив трубку, развернулся к открытой гермодвери. «Пойдем, что ли, Ваня?» Они двинулись обратно к командному пункту. «Так что насчет ядерных зарядов?» Вернул разговор в деловое русло Кувалда, когда они вошли в КП. Женька, внимательно изучавшая на экране какой-то программный код,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 Судя по записям в системе, команда от президентского ядерного чемоданчика к Азбеку не поступала. А это значит, что не Россия нанесла первый удар. Михалыч минуту помолчал, давая кувалди осмыслить услышанное. Ведь до этого дня никто в Содружестве точно не знал, кто начал войну. «Так вот», — продолжил старый хакер, — «когда периметр понял»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 Особые боеприпасы.